Глава 20. После того, как Варвара оставила меня одного в гостевой спальне особняка Боленских, я некоторое время лежал на кровати, пытаясь оценить произошедшие в теле изменения. Мой вердикт — я почти здоров. Все видимые повреждения исчезли, сломанные кости срослись, внутренние органы восстановились. Правда, есть одно большое «но». У меня четкое ощущение, что прочность костей органов сейчас ниже обычного. То есть, по-хорошему, мне действительно показан отдых и еще одна-две восстановительные процедуры в исполнении целительницы. Однако эта проблема решается альтерой. но ну, или естественным восстановлением с помощью живы. Есть и еще кое-что, как и сказала Варвара. В энергетическом плане внутри меня сейчас полный дисбаланс. Но обе энергии я могу использовать. Ну и что, что контроль скачет? К этому я уже привычный. А деликатничать со своим сегодняшним противником я не собираюсь. Да не получится, если брать в расчет одну лишь живу. Есть и другая проблема. У меня снизился доступный к использованию объем энергии. Знаю, что временно, но все же. То есть, если бы я действительно был начинающим слабым мастером, сейчас упал бы до наставника. А учитывая, что по справедливому мнению общественности мой техник крайне скуден, Волынский в самом деле мог бы победить. Но на его беду я не мастер жива. Спустя 12 минут после ухода целительницы в дверь постучали. Дородная служанка сообщила, что обед почти подан, и меня ждут. Женщина предложила мне помочь одеться, но я вежливо отказался. Чувствую я себя сейчас весьма неплохо. Спустя еще 14 минут в сопровождении служанки отправился в столовую, где меня уже ждали три прелестницы и накрытый для обеда стол. «Аскольд, как ты? Алиса с Соней мне все рассказали. Как ты себя чувствуешь?» Затараторила Яна, как только меня увидела. Она уже было бросилась ко мне. Но остановилась в полуметре и начала оглядываться со всех сторон. «А я ведь еще перед экзаменом поняла, что что-то не так», — приговаривала девушка. «Все в порядке, Яна». Я положил ей руку на плечо. «Благодаря усилиям Варвары Семеновны я готов сегодня выйти на арену». «Вы не сможете использовать все свои силы, Аскульд Игоревич», — сухо проговорила Софья, не сводя с меня глаз. В ее взгляде читался праведный гнев, пусть девушка пыталась его сдержать. Мне хватит и того, что есть. Спасибо за вашу заботу, Суфья Тепло проговорил я. Если бы не вы, я чувствовал бы себя гораздо хуже, но все равно одолел бы мерзавца. Так, я на аскольд. Давайте отобедаем. Вот за властным тоном Алисы скрывалась легкая растерянность. Тебе нужно подкрепиться, так Варя сказала. Да и сам ты, наверное, голоден. На столе стояли четыре глубокие одинаковые тарелки с супом. Я занял свободное место и, пожелав девушкам приятного аппетита, приступил к трапезе. Как же вкусно! Я ложку вместе с супом чуть не проглотил. А ведь не замечал, что до этого великолепного момента мой желудок переваривал сам себя. Варя рекомендовала для тебя простую еду. Пояснила Алиса после того, как я съел три первые ложки. «Передай мои комплименты повару», — улыбнулся я. «И спасибо вам, что поддержали меня. Но могли бы для себя заказать что-нибудь другое». Кивком головы я указал на тарелки девушек. Яна смущенно отвела взгляд. Алиса усмехнулась, а Софья сохранила невозмутимое выражение лица. «И все-таки, какие же мерзавцы эти волынские!» Покончив с супом, громко возмутилась младшая из присутствующих оболенских «Это ж надо было так бессовестно попрать правила турнира! Поединки должны быть честными, иначе какой в этом смысл? Надеюсь, это дело наделает шуму». «Не наделает». Сухо осадила ее Алиса. «Волынские когда-то давно были вассалами Годуновых», — процедила Софья. «А сейчас их всесторонне не поддерживают. Канцлер не станет их публично наказывать. А если обнародовать детали то и Аскольду, и нашему роду, будет только хуже». Твердо произнесла наследница рода оболенских Неуместно открыто идти против канцлера, его ближнего круга. «Но...» — Яна поджала губы. «Может быть, обратиться к императору?» Проговорила она и тут же осеклась. поняв, что сморозила глупость. «Если бы только у императора была власть!» Тихо проговорила Софья и отвернулась. «Так что же, мы ничего не можем сделать?» Разочарованно спросила Яна. Алиса чуть снисходительно посмотрела на младшую сестру и терпеливо ответила. «Канцлер хранит устой империи. Вряд ли его порадует, если подобные грязные темы станут достоянием общественности. Не переживай, все обернется хорошо. Мама знает, что делает. если у нее не получится то отец приедет и уж точно совсем справится конкретно сейчас главное не допустить разрастания конфликта я тоже решил поучаствовать в столь серьезном разговоре возможно уместно получить небольшую компенсацию морального ущерба отомстить за наглость можно и позже наскольд ты говоришь о роде министра вооруженных сил удивленно выпала яна какая месть холодная усмехнулся я да не переживайте вы Я просто сделаю зарубку на будущее, и все». «А ты?» — покачала головой Алиса. Тот еще строптивец. Закончила за подругу Софья. Правда, в голосе ее не было слышно ни намека на упрек. Еще в особняке Аболенских я узнал, что Надежда Григорьевна тоже едет в кремлевскую бойцовскую арену и подумал, что младшая дочь будет сопровождать ее в вечернем платье. Но нет, Алиса не переоделась и осталась, как и Софья, в школьной форме. А еще осталась верна долгу заместителя главы Учсовета Алой Мудрости. Поэтому в Кремль мы ехали привычной компанией. Когда мы прибыли на место, меня ждал приятный сюрприз. Я расплылся в довольной улыбке, увидев в холле кремлевской бойцовской арены своих школьных друзей. Яна, Юля, Влад, Инна и Маша с Васей все были в школьной форме, демонстрируя тем самым, что в первую очередь они группа поддержки своего чемпиона, а не просто вольные гости на великосветском празднике. «Аскольд, как твое самочувствие?» Чуть хмурясь, поинтересовалась великая княжна Казанская. «Ты выглядел как-то странно на экзамене». Поддержал ее Влад и посмотрел на мои кисти. Лежу руки от краски, уже отмыл? В его словах чувствовалась легкая недосказанность. Я покосился на Яну, та едва заметным от головой, как бы говоря, что ничего лишнего она ребятам не рассказывала. «Спасибо. Со мной все в порядке», — ответил я. «Отрадно слышать». Кивнула Маша Роднина. «Раз уж мы выбрались сюда, хотелось бы получить максимум позитивных эмоций. Победи Аскольд». С вызовом закончила она. Непременно. Мои друзья, за исключением княжон, с интересом оглядывались по сторонам. Все-таки первый раз в Кремле. А посмотреть было на что? Точнее, на кого? Сегодня высокородных аристократов в дорогих вечерних нарядах было еще больше, чем в день открытия. Пятница, вечер. Среди участников турнира остались только лучшие бойцы. Неудивительно, что это вызвало такое ажиотаж. но в понедельник на финал, скорее всего, придет еще больше зрителей. Мы не спешили идти на трибуны, как и во все предыдущие турнирные дни. По привычке к нам подошел поздороваться Никанор Петрович Черликов немолодой мужчина в традиционном кафтане. Директор цвета папоротника всегда публично выказывал мне поддержку, а заодно был не прочь пообщаться и с княжными. Сегодня вокруг меня их было аж четыре. И этот факт, как магнит, притягивал многих бояр. И не только обычных бояр. Вместе с небольшой компанией сверстников к нам подошел черноволосый невысокий парень, княжеч Астраханский Юрий Иванович Урусов, и патетично обратился к княжнам и мне. «Алиса Андреевна, Юлия Евгеньевна, Яна Андреевна, Софья Антоновна, Аскольд Игоревич, сударыни и сударыни из Алой Мудрости, рад вас приветствовать. Позвольте вам представить моих спутников». Урусов назвал каждого сопровождающих его юноши и девушек в нарядных вечерних костюмах, а затем потянулась долгая процедура приветствия-знакомства. «Аскульд Игоревич, надеюсь, астраханские арбузы приносят вам радость?» — серьезно спросил княжич. «Все так, ваше сиятельство. Надеюсь, и в последующие годы тенденция сохранится». «Я слышал, вы ухаживаете за ними. Похвально», — кивнул он. «Намекает на то, что мы плантации перед зимой перепахали?» — приглядывает княжич за своим подарком. «Не могу позволить, чтобы благородные дары пропали без поддержки», — кивнул я. «Все верно, Аскольд Игоревич, о поддержке забывать не стоит. Пусть даже она незримая и будто бы не ощущается. В какой-то момент может оказаться невероятно нужной. Но люди чаще поддерживают победителей». Со стороны наш разговор может показаться очень странным, однако по тону и взгляду княжича понял, что он уже успокоился, признал поражение и претензий ко мне не имеет. «Более того, очень хочет, чтобы я выиграл турнир». Оно и понятно. Одно дело просто проиграть в финале второго этапа, а другое — проиграть будущему чемпиону империи. Еще некоторое время мы с княжечем плели славесные кружева, прежде чем его компания двинулась дальше. Спустя семь минут после нашего прощания с Урусовым, Лиза и Софья заочно представили мне министра вооруженных сил империи. Этот высокий, короткострижный мужчина с холодным взглядом, облаченный в армейский китель с множеством наград и огромными звездами на погонах, По одной на каждом. Как раз о чем-то разговаривала с Надеждой Григорьевной Аболенской. «Ладно, оставим их. Пойдемте дальше», предложила Алиса, вцепившись нас с Софьей и потащив к входу на трибуны. Кстати, Волынского-младшего мне тоже довелось увидеть в холле. То и дело поглядывал в его сторону и ловил на себе ответные взгляды. Кирилл Михайлович держался уверенно и непринужденно. А еще ему довелось пообщаться со Святославом Владимировичем Демидовым, московским генерал-губернатором. Примечательно, что к нам, боярин Демидов, обычно поддерживающий всех представителей столицы, сегодня не подошел. Гад. Выбрал для себя фаворита, значит. Минус 20 очков роду Демидовых. Еще одна зарубка на будущее. Волынский, младший, сопровождающими, подошел к нам, когда мы уже почти ушли на трибуны. Не смог юный боярин отказать себе удовольствия и поговорить сразу с четырьмя княжными. Это его отец стоит выше княжон, а Кирилл Михайлович, как ни крути, всего лишь боярский наследник. Даже восьмилетний Никита Морозов стоит выше в местной иерархии. С притворной добродушной улыбкой Кирилл Михайлович поочередно обратился к каждой княжне, затем ко мне и закончил стандартным «судари-сударыни» и «залой мудрости». После того, как с долгими церемониями было покончено, чемпион Северо-Востока повернулся в мою сторону. «Аскульт Игоревич, жду не дождусь нашего поединка». Увы. Только один из представителей нашей славной столицы теперь сможет попасть в четверку сильнейших. Не отчаивайтесь, если это будете не вы. Как я уже говорил, я продолжу достойно представлять Москву и в следующих этапах турнира. Следующих. То есть он не сомневается, что сразит меня и как минимум выиграет полуфинал? У меня было, что ему ответить, но я не успел. Очень бойкая дама из моей разросшейся группы сопровождающих выпалила. А зачем ему отчаиваться? Ведь именно Аскульта Игоревич пройдет дальше. «Очень бойкая дама. Я мог бы понять такой выпад от Яны, но Софья...» Царица лицея смотрела на юного боярина, чуть приподняв подбородок и пробивая Волынского насквозь невидимыми ледяными копьями, плетающими из-за ее глаз. На периферии зрения я увидел, что Маша с Васей поежились, да и сам Волынский едва заметно сжался. Зароды шауры. «Софью настолько сильно разозлила, что Волынские напали на меня?» А ведь даже нет весомых доказательств, что нападение произошло по приказу министра вооруженных сил, его ближников или сына. К слову, о сыне. Софья Антоновна. Собравший силами выдавила из себя Волонский-младший. Не стоит так уверенно утверждать подобное. Случиться может всякое. Нет. Отрезал Троекурова. Аскольд Игоревич победит. Я уверена в этом. Что ж, разделы обстоят таким образом… Тогда мне нужно собраться с мыслями и получше подготовиться к поединку. Нашелся Волынский. «Дамы, господа, спешу откланяться». И он вместе с сопровождающими поспешно ретировался. «Соня, это было сильно», — выразила общую мысль Алиса. Аскольд Игоревич сказал, что в этом году в симперский турнир покорится алой мудрости. Невозмутимо проговорила Троекурова. «Не вижу причин сомневаться в его словах». И решительно зашагала к выходу на трибуны. Что-то мне это напоминает. Иди, Аск. Влад хлопнул меня по плечу. Хоть мы все еще верим в твою победу, на других претендентов тоже интересно посмотреть.